Мечта букиниста представляет. Алиса. Часть 1.1.0.0.1.0. «Значит, это правда!» Новак запустил пятерню в шевелюру и грохнул кулаком по столу. «Дьявол!» «Стоящий рядом с ним человек в белом халате...» Бесстрастно наблюдал через одностороннее стекло за Ренатом, все еще пристегнутым к стулу. Они находились в центральном офисе ростовского филиала корпорации. Начальник службы безопасности Валхолланда не повез Рената в Москву. Уж слишком невероятным казался рассказ Рубена и Вики, который полностью менял все дело. «И Барт Савицкий...» И Новак, и несколько других членов правления корпорации считали, что на объекте разрабатывались всевозможные новейшие технологии. Им было известно про комплекс тень, про какие-то наработки в генной инженерии, про материал для имплантатов. Но когда Новок узнал о том, что именно скачали с сервера несколько молодых хакеров-недоучек, он некоторое время просто не мог в это поверить. И ударом ниже пояса стала для него информация о том, что все это безвозвратно потеряно. Или не потеряно. Новак поднялся, прошелся по комнате, снова выругался, затем перешел в комнату допроса. Десять минут назад закончилась длившаяся почти час прокачка. Приблизительно такое время действует средняя доза поламина. Ренат еще не полностью пришел в себя. Голова кружилась, во рту сухость. Подняв голову, он мутным взглядом посмотрел на вошедшего Новика и снова уронил голову на грудь. «Мальчик, мальчик!» — пробормотал Новак, усаживаясь напротив. «Ты даже не представляешь, что было у тебя в руках!» «Было да сплыло!» — криво усмехнулся Ренат и смачно сплюнул на пол. «Дайте воды!» Не отреагировав на плевок, Новак поднялся, взял с небольшого столика пульверизатор, встряхнул его и впрыснул немного жидкости в рот Рената, после чего сел обратно, положив ногу на ногу и крикнул в сторону зеркала ⁇ Олег отключи трансляцию ⁇ Он закурил сигарету, выпуская дым Ренату в лицо. ⁇ Если я сдам тебя властям, ты отправишься в райсу ⁇,⁇ произнес новок. ⁇ А если не сдашь ⁇ Мне будет достаточно того, что ты свяжешь меня с Алисой, сказал Новок. Поверь, я смогу не только прикрыть тебя. Я сделаю так, что с тебя будут сняты все обвинения. Только организуй мне связь с этой программой. Ренат покачал головой. Каким образом я понятия не имею? Подумай. Я уже думал, сказал Ренат. Я искал возможность с ней связаться, оставлял сообщения на разных форумах. Уверен, она обработала их и поняла, что это я их оставил. Но она не отвечает. «Ничего. Следующая попытка будет успешнее», — пообещал Новак и поднялся с места. Он отстегнул ремни, которыми Ренат был привязан к стулу и шагнул к выходу. «Пойдем, поработаем вместе». Новок провел хакера в какой-то кабинет, выгнав сидящего там сотрудника корпорации, усадил за компьютер, включил режим видеосвязи и пододвинул клавиатуру. Печатай текст. «Алиса, срочно нужна твоя помощь. Под угрозой моя жизнь». Подпись «Ренат». Пальцы пробежались по клавиатуре. «Набрал, угрюмо», — сказал Ренат. «А теперь рассылай сообщения по всем видеоконференциям. Технические, литературные, автомобильные, все форумы, чаты, да все что угодно. Если я правильно понимаю, она должна обрабатывать всю информацию. Думаю, она найдет обратный адрес». «А если? А если она не отзовется, ты не выйдешь из этого здания живым», — жестко сказал Новак. «Слишком много в тебе информации. Как это там у вас?» «Форматирование жесткого диска». Ринат протянул руку к клавиатуре. Другой взялся за шар-манипулятор. Залез в первый попавшийся форум и скинул из буфера текст, продиктованный Новаком. Услышал сзади щелчок. Ринат повернулся. Новак держал в руке пистолет. «Это для полной достоверности», — пояснил он, подвинул стул и сел рядом. «Ты должен быть убедительным». Алиса вышла на связь через пять минут. Сначала компьютер ненадолго завис. Потом на экране появилась заставка из разноцветных полосок. Новок придвинулся ближе. Ренат скосил глаза на системный блок. Лампочка Винчестера часто мигала. Видимо, Алиса устанавливала на компьютер какие-то свои программы. «Здравствуй, Ренат!» – послышался в динамиках женский голос. «Что случилось?» Новок с восхищением на лице покачал головой. То ли еще не мог до конца поверить в то, что происходит, то ли уже представлял себе грядущие перспективы. «Черт!» — воскликнул он. «Ты держишь под контролем всю сеть!» «Ренат, я обратилась к тебе, игнорируя начальника службы безопасности», — сказала «Алиса». Ренат кинул взгляд на Новака. Тот, приставив в голове Рената пистолет, произнес. «Насколько я понимаю, тебе не безразлична судьба этого мальчика. Мне бы хотелось найти с тобой общий язык, прежде чем я пристрелю его». «Гарри Новак». «Если в результате твоих действий будет причинен вред, заткнись», — гаркнул новок. «Мне плевать на твои «если». Я могу застрелить этого щенка и не понести за это убийство наказание, потому что он преступник». «Либо мы сотрудничаем, либо этот пацан получает пулю в голову». «Я готова выслушать твои условия», — сразу согласилась Алиса. «Вот и хорошо». Новак довольно оскалился. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф